24. Лоферы из крокодиловой кожи Ялмари Хеллендер, снявший Сэмюэла Джексона в фильме «Большая игра», живо помнит тот день, когда он летит из Австрии в Германию вместе со своим главным актером. И их провели по аэропорту так, словно они шли по красной дорожке на премьере фильма. Все двери были открыты для них, все очереди сокращены, все места в первом классе были зарезервированы для Джексона и его попутчиков. «Если ты Сэмюэл Джексон, то пройти через все точки аэропорта будет очень просто», заключил Хеллендер. Джексон путешествовал по жизни так же, как и по аэропортам. Он продолжал идти вперед, наслаждаясь роскошью и комфортом своей славы и принимая их как результат тяжелой работы, которую он проделал, чтобы стать Сэмюэлом Джексоном. В 2013 году ему исполнилось 65 лет, что не сократило его рабочий график. Зато принесло скидку для пожилых людей в кинотеатрах. Когда в 2015 году вышел фильм «Кингсман. Секретная служба», в котором Джексон играл суперзлодея-миллиардера, он посмотрел его 8 или 9 раз с живой аудиторией. В большинстве случаев Джексон снимался в 4-5 фильмах в год – От последнего фильма кинематографической вселенной Марвел до детских мультфильмов и артхаусных лент. И все большее количество триллеров без проката, которые не давали ему покоя. Он по-прежнему тяготел к высококачественным студийным попкорн-фильмам, предпочтительно таким, которые нравились ему самому в детстве, и получал за них хорошие деньги. Работа в фильме «Конг. Остров черепа» принесла ему около 5 миллионов долларов. Еще более прибыльными были его рекламные ролики, в первую очередь для кредитных карт Capital One. Телевизионная реклама Capital One с его участием, которая была запущена в 2013 году, варьировалась от жестких продаж до смешных комедийных роликов о путешествии с Чарльзом Баркли и Спайком Ли. За эту длительную кампанию, которую он называл своей настоящей работой, ему платили более 10 миллионов долларов в год. Точно определяю, сколько стоит его аура крутизны. Джексон объяснил: иногда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться. Не то, чтобы он испытывал особые противоречия по поводу этой работы. Дома за просмотром спортивных передач по телевизору он часто видел Джимми Фэллона и Алика Болдуина в рекламе Capital One и думал, как бы он сам произнес фирменную фразу «Что у вас бумажники?» экспериментируя с выделением разных слов в этой фразе. Джексон продолжал сниматься и в документальных фильмах на разные темы, начиная с писателя Джеймса Болдуина «Я вам не негр» и заканчивая боксером-тяжеловесом Джеком Джонсоном «Непростительная чернота, взлета и падения Джека Джонсона», а также «Львами и гепардами, африканские кошки, королевство смелых». Режиссер Морган Невилл очень хотел, чтобы Джексон озвучил его документальный фильм о студии Stax Records, но ни к чему не пришел, пока Норман Лир – имеющий хорошие связи, не обратился за услугой к агенту Джексона. Когда Джексон прибыл в студию звукозаписи, он был не в духе, сообщил Невилл. Он не был злым, он просто был весь такой деловой, очень грозный, зато профессионал. Невил дал Джексону сценарий, затем актер подошел к микрофону и произнес одну идеальную строчку за другой. В течение получаса Джексон закончил работу и вышел за дверь. Звукорежиссер выдохнул и сказал Невилу. Я занимаюсь этим уже 20 лет, и я никогда не видел, чтобы кто-то сделал то, что только что сделал он». Через несколько лет Сэм Мур, участник дуэта «Сэм и Дэйв» при Stax Records и автор хит-сингла «Soul Man», подал в суд на The One Company и продюсера фильма «Блюзмены», заявив, что в фильме были использованы элементы его жизни. Поскольку Джексон снялся в фильме вместе с Берни Маком, Его знакомство с историей Мура и танцевальными движениями стало юридической проблемой. Джексон дал показания в суде, что он никогда не смотрел фильм «Уважайте себя. История с Records» и что он вообще не видел многих документальных фильмов, в которых он выступал в качестве рассказчика. Мур проиграл судебный процесс. Кроме того, Джексон озвучил две аудиокниги. Одна из них «Ярость в Гарлеме» — суровый детективный роман, 1957 года, написанный передовым чернокожим автором Честертом Хаймсом. Другой был «Спи уже, ***». Нецензурная пародия на книжке с картинками, которая так понравилась измученным родителям, что заняла первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Джексон как нельзя лучше подходил для декламации таких стихов. «Кошки прижались к котятам, Ягнята улеглись с овечками в кровать, Тебе уютно и тепло в постели, мой дорогой». Пожалуйста, спи уже. Несмотря на то, что вера в живой театр лежала в основе его мировоззрения, выступления Джексона на сцене становились все более редкими. В 2011 году он сыграл Мартина Лютера Кинга, младшего в спектакле Вершина горы на Бродвее, выступив в главной роли с Анджелой Бассет, в пьесе Котори Холл, действие которой происходит в ночь перед убийством Кинга. Он получил более положительные отзывы, чем сама пьеса. Прошло целое десятилетие, прежде чем он объявил, что планирует вернуться на Нью-Йоркскую сцену в 2022 году в постановке своей жены Латани Ричардсон, которая теперь официально использует имя Латани Ричардсон Джексон. Пьеса была классикой «Черного театра XX века», которую Джексон знал очень хорошо. Рок-фортепиано Огаста Уилсона. Джексону предстояло сыграть роль доктора Чарльза, а не Боя Вилли, которую он сыграл 35 лет назад. Но он, наконец-то, исполнит главную роль в уроке фортепиано на Бродвее. Джексон родился в эпоху, когда средства массовой информации состояли из радио и газет, но он воспользовался возможностями 21 века, доступными такой мультиплатформенной знаменитости, как он. В своем твиттере он громко рассказывал о спортивных событиях, исправлял ошибки случайных людей. «Кто-то же должен это делать», — сказал он. И писал слово «motherfucker» таким количеством разных способов, какое позволяла его клавиатура. Он сыграл самого себя в видеоуроках «Funny or Die». В одном из них, снятом его дочерью, он устроил грустную словесную битву с Энн споря о том, какой фильм «Джанго освобожденный» или Отверженные более депрессивен. В другом случайные люди рассказывают ему о том, что их дети подражают его плохому поведению на экране. Он пел «Росбери Беррет» с Бри Ларсон в программе «Карпул караоке». В 2000 году Джексон получил звезду на Голливудской аллее славы, на Голливудском бульваре 7018, рядом с Мэрил Стрип и Уэсли Снайпсом. Шесть лет спустя победный тур Джексона перекинулся через улицу, когда он оставил отпечатки ладони и ступней на свежем бетоне возле кинотеатра Chinese Theatre. грауманс Chinese Theater. Дворец кино на аллее славы в Голливуде, где с 1920-х годов знаменитости оставляют свои отпечатки в бетонных блоках. Нам обмотали обувь небольшим количеством серой пленки вокруг каблука и подошвы, рассказал он. Ричардсон-Джексон забрала туфли после церемонии, чтобы положить их в застекленную витрину, то есть он пожертвовал парой парадных туфель от Армани. «Это была ее идея. Это должны быть действительно хорошие туфли», — сказал он. «А что? На них же попадает цемент». Джексон серьезно относился к своей обуви. У него было нечто вроде кроссовочного фетиша. Сотни пар, каждая коробка была помечена по цвету и стилю. «У меня в шкафу все выглядит, как в магазинах Foot Locker. — признался он. Он знал, что размер этой коллекции сводит его жену с ума. У нее тонна всякого дерьма, но она все равно считает, что у меня слишком много обуви. Однажды Джексон получил бесплатную пару водительских ботинок Тодз в подарочной корзине на церемонии награждения. Обувь для вождения — это мокасины на тонкой подошве с резиновыми выступами, чтобы лучше контролировать педали. Они ему не подошли. Поэтому он отправился в магазин «Тотс» в Беверли-Хиллз, где продавец сказал, что он может обменять их на любую пару, которую захочет. Он пришел в восторг, когда заметил пару из крокодиловой кожи и разозлился, когда продавец извиняющимся тоном сказал, что это единственная модель, на которую нельзя сделать обмен, потому что они стоят пять долларов за пару. «К черту!» — сказал он. «Дайте мне пару черных и пару коричневых». Он вышел из магазина и подумал, что за тупость я только что сделал. Я потратил 10 тысяч долларов на две пары гребанных лоферов из крокодиловой кожи. Как я такое допустил? Он знал, что позволил своему высокомерию взять верх над собой, но решил, что в конечном счете покупка стоила того, потому что он действительно носил эту обувь. Самым известным элементом стиля Джексона была его любовь к кепкам Кенгл. Привычку их носить он перенял от своего деда, но он умел хорошо одеваться и всегда подбирал одежду, соответствующую случаю. «Каждое событие имеет свою специфику», — говорил он. «Утром, когда я иду на поле для гольфа, если жарко, я надеваю яркие шорты и очень крутую рубашку, и поражаю парней. Они всегда говорят «О, Боже!» «Да, но мне хорошо». На Боб Хобб Desert Classic. У меня были эти лаймово-зеленые рубашки, желтые свитера и броские клетчатые штаны. Боб Хоп Desert Classic. Профессиональный турнир по гольфу на юге США. Выглядело круто. Иногда хочется выглядеть более изысканно. На церемонии вручения Сага Вордс я выбрал образ пингвина. Черный, черный, черный. Но на галстуке у меня была бриллиантовая булавка, которая выглядела просто потрясающе. И я сказал, ладно, прикреплю ее, не хочу быть пингвином. Каждый год, когда я собираюсь на церемонию вручения наград Академии, я обсуждаю с сотрудниками Армании конкретный вид материала. Мы выясняем, смогут ли они найти определенный цвет, просто чтобы я не выглядел, как все остальные. Он внедрил свои былые модные решения во взрослый стиль, куда входит как одежда в стиле студентов Лиги Плюща, которую ему покупала мама в юности, так и вещи в стиле тай-дай, которые он любил носить в колледже. В итоге я ношу весьма традиционную одежду с дикими цветами внутри, объяснил он. Я ношу оранжевую с традиционным костюмом в елочку. Джексона регулярно спрашивали, когда он собирается стать режиссером. Он во многом подходил для этой работы, умный, целеустремленный, внимательный к деталям, знакомый с правилами кинопроизводства, а исключительные кассовые сборы его фильмов означали, что у него не будет проблем с получением финансирования. Пофлиртовав с этой идеей в течение многих лет, он решил, что ему больше нравится нынешняя работа. Вместо того, чтобы полтора года работать над одним проектом, он предпочел бы провести это время, снимаясь в полудюжине разных фильмов. Однако он поиграл своими голливудскими мускулами в качестве продюсера через свою компанию «Аппити Films. Некоторые из его идей для телесериалов так и не получили развития. Например, научно-фантастическое шоу о четырех бессмертных женщинах, охраняющих мир от сил зла. Зато они с женой стали исполнительными продюсерами британско-канадского документального мини-сериала «Порабощенный», посвященного истории рабства в США. Шоу устроилось на кадрах глубоководных дайверов, которые исследовали обломки невольничьих судов на дне Атлантического океана с сотнями тысяч захваченных людей, погибших как груз. Такой подход к трагической истории Среднего пути не только взывал к историческому восприятию Джексона, но и отражал его юношеское увлечение океанографией. Джексон был ведущим. В сериале также показывалось, как он отыскивает корни своей семьи до габонского племени Бенга. «Для меня было откровением узнать, что я принадлежу к племени, которое все еще существует», — говорит Джексон. Когда он посетил это место, то был глубоко тронут тем, что Бенго отнеслись к нему как к вернувшемуся сыну. «От этого у меня возникло чувство, что я вернулся домой», — сказал он. Он осмотрелся вокруг, и каждый, кого он видел, выглядел родным, как мои дяди, мои двоюродные братья. Спустя три десятилетия после выхода фильма «Школьные годы чудесные» с участием Джексона и его спарринг-партнера по голливудской парковочной площадке Лоренса Фишберна их все еще путали друг с другом. «Хотя мы совсем не похожи», — точно подметил Фишберн. Джексон, возможно, и сам следил бы за актерскими заслугами своего старого друга. Но у него не оставалось выбора, потому что совершенно незнакомые люди спрашивали его, играл ли он ковбоя Кертиса в ПВ? «Нет, это был Фишберн». Или кричали ему «Матрица» на улице. Опять мимо, это самая известная роль Фишберна. Морфеус в трилогии «Матрица». Обычно Джексон отмахивался от таких ошибок, Но в феврале 2014 года он давал в прямом эфире интервью по спутниковой связи о ремейке «Робокопа» по Лос-Анджелесскому телеканалу KTLA, когда репортер Сэм Рубин спросил, много ли внимания он привлек своей рекламой на Суперкубке. Но есть одна проблема. В тот год у Джексона не было рекламы на Суперкубке. Рубин перепутал его с Фишберном, который появился в рекламе автомобилей Kia в стиле «Матрицы». Я не Лоренс Фишберн. «Мы не все похожи друг на друга», — закричал Джексон. «Ты репортер развлекательной программы на этой станции, и ты не видишь разницы между мной и Лоренсом Фишберном? Должно быть на твою должность очень короткая очередь». Рубин, заметно скривившись, попытался перевести тему разговора на Робокопа, но Джексон не был готов это так оставить. «Черт возьми, нет», — сказал он, — «в рекламе снимается не один чернокожий парень. И а тот чернокожий парень, который спрашивает, что у вас бумажники? Он – чернокожий парень в машине, Морган Фриман – другой чернокожий парень с кредитной картой. Однако вы слышите только его голос, так что вряд ли вы его спутаете с Лоренсом Фишберном». После десятилетий вежливого общения с растерянными незнакомцами, недоумками, расистами, которые не могли отличить его от Фишберна, Джексон обратился к Рубину и миллионам зрителей с праведным взрывом ярости. Все знали, что Джексон хорошо играет вымышленных персонажей, но оказалось, что он особенно силен, когда говорит правду. Точно так же Джексон предупредил американских избирателей о Дональде Трампе еще до его избрания, представив фактический отчет о характере этого человека из места, где он наблюдал его в действии, с поля для гольфа. Джексон сказал репортеру, что получил счет за членские взносы от национального гольф-клуба Трампа – Место, где он никогда не был зарегистрирован в качестве члена, хотя однажды сыграл раунд с Дональдом Трампом. На вопрос, кто из них двоих лучше играет в гольф, Джексон ответил, «О, это я уверен в этом. Я не жульничаю». Трамп, как и следовало ожидать, закатил истерику, утверждая, что Джексону самому пришлось жульничать в гольфе, потому что его замах был настолько плох. Он жаловался, что актер снимается в слишком многих рекламных роликах и утверждал, что никогда не встречался с актером лично. У Джексона, однако, на руках были все чеки. Несмотря на то, что Джексона беспокоила нечестность Трампа, его не особенно волновал его нарциссизм. Этот недостаток характера он и сам разделял. Джексона оскорбляли актеры, которые не могли справиться с собственной самооценкой и жаловались. «Я ненавижу на себя смотреть». «Если ты не можешь смотреть на себя в кино, с чего ты взял, что другие люди заплатят хорошие деньги, чтобы на тебя посмотреть?» В основе своей он не верил своим коллегам-актерам, когда те притворялись скромниками. Актерство – это бизнес привлечения внимания к себе. Джексон знал это слишком хорошо. «Все дело в нарциссизме. Сниматься в фильме и смотреть на себя в нем», – сказал он. «Когда он переключает каналы у себя дома, если ему попадается фильм, в котором он снимался, он останавливается и смакует его». Все время, пока я занимался театром, мне всегда хотелось посмотреть пьесы со своим участием, но не с кем-то вместо меня, а с собой. И теперь я нахожусь в идеальном положении. Я могу наблюдать за своей работой. Мы все не можем быть с Эммиэлеми Джексонами, зато мы можем наслаждаться просмотром его фильмов почти так же, как он.